Глава 23 Я никогда не был поборником нарядов, но от Черного уже устал. Еще месяц двор будет похож на унылую похоронную процессию. Черный особенно мертвит лица стариков, которые становятся пергаментнее и старше, будто сами одной ногой в могиле. Черный умудряется даже задушить. Вечную красоту жирный блестящей ружи Октуса и его толстобрюхого сына. Меня он тоже душит. Я, мельком взглянув в свое отражение, нечего рассматривать. Уже два бесконечных месяца я видел в зеркале одно и то же, черное пятно, и грезил, наконец, увидеть красное. Я почти жил в императорском дворце, который стал склепом. Был неотступной тенью пирама. и за это меня все ненавидели. Кто-то тайно, что-то явно. Меня все равно считали выскочкой, несмотря ни на что. День коронации отменит, наконец, это черное уныние. А день сложения мантии октусом заткнет рты наиболее опасливым. Угнетало другое. Теннел неотступно охотился за мной в дворцовых галереях. Высматривал, вынюхивал. Я даже заметил раба, который шпионил. И я, как нашкодивший мальчишка, бегал и прятался. Совершал редкие вылазки и вновь скрывался в личных покоях Пирама, куда старику без особого позволения не было хода. У него был один разговор — вернуть дочь в столицу. И терпение мое было уже на пределе. Я не намерен ему потакать. Я закурил, велел готовить корвет и почти собрался выходить, когда заметил световой сигнал стационарного головизора. Кому понадобилось? Я нажал на панель и увидел Верею не ее саму, к счастью, лишь запись. Первым порывом было закрыть и затереть к чертовой матери, не просматривая, так же, как делал всегда. Но сейчас решил просмотреть. Я вновь нажал на кнопку приема и наблюдал, как ее трехмерная фигура в натуральную величину, погружаясь, вырисовывается тонкими голубыми лучами. Сколько я ее не видел? Почти три месяца. Нет, такое впечатление, что она еще вчера бросала на меня влажные, умоляющие взгляды. Статная фигура в струящихся одеждах на какое-то время замерла, вытянув губы на полусловие, наконец ожила. «Здравствуй, Адриан. Мне надоело отправлять тебе сообщения, которые остаются без ответа. Готова поклясться, ты их даже не открываешь. Поэтому это последнее. Если тебя не интересует, как живут в этой позорной ссылке твои дети, дело твое». Я поставил на паузу. Чувствую, как начинаю закипать, мгновенно. Она не меняется, и она не изменится. Манипуляции детьми – первейшее дело. Мне кажется, женщины рождаются с этим знанием. Дети меня интересуют, это мои дети. Я никогда от них не откажусь. Я люблю их, чтобы она не говорила, так, как умею, но все же люблю. Если я не захотела разлучать девочек с матерью, то только из-за любви к ним. Она же восприняла это так, будто я пожелал избавиться и от детей. Для них лучше было быть вдали от отца, чем вдали от матери. Обиженные женщины слепы. Да, она обижена, и я тому виной. Я готов это принять. Но почему она так и не захотела услышать меня? Ларис называет это «лезть в бутылку». Все именно так. Теперь она стучит изнутри кулаками по стеклу и не понимает, почему там оказалось. Я вновь закурил. Нервно затянулся несколько раз, чувствуя, как горький дым обдирает горло. Зачем надо все усложнять? Женщины непостижимы. Я пытался понять лишь двоих и уже проклял ко всем чертям. Сам не заметил, как докурил и едва не обжег пальцы. Нужно дослушать, раз начал. Я нехотя снял с паузы и уставился в пол, лишь бы не смотреть в лицо Верея. «Дело твое, Адриан. Надеюсь, девочки, когда вырастут, сумеют отплатить тебе тем же». У них есть добрая мать, которая научит расставлять приоритеты. Я в последний раз взываю к здравому смыслу и твоей совести, Адриан. Через месяц ты, наконец, получишь мантию великого сенатора империи. Я должна быть на этой церемонии в качестве твоей законной жены. Я твоя жена. Я должна занять место, принадлежащее мне по праву и по закону. Я согласна вернуться и не упрекать тебя за прошлое. Я согласна забыть об этой девке, из-за которой ты сошел с ума, хотя это самое невыносимое для любящей супруги. Я согласна беспрекословно выполнять все дворцовые протоколы, касающиеся супруги великого сенатора империи. В противном случае я не буду больше просить, не буду унижаться. Я и так позволила себе больше, чем ты заслуживаешь. Я использую все свои связи, чтобы разрушить твою карьеру. Я использую все связи своего отца, чтобы окончательно настроить против тебя сенат. Я пойду в Совет Высоких Домов, я пойду к императору и заставлю его принять официальную жалобу, которую он не сможет проигнорировать, как бы не благоволил к тебе. Если все это окажется бесполезным, я предпочту остаться почтенной вдовой великого сенатора со всеми вытекающими привилегиями, но не буду терпеть этот позор». Я схватил стеклянную пепельницу и швырнул прямо в головизор, в энергетическую таблетку, на которой стояла Вирея, но, к счастью, промахнулся. Стекло ударилось о камень колонны и разлетелось в пыль. Она мне угрожает? Твою мать! Она мне угрожает! Признаться, когда я отправил ее на отол, меня терзали некоторые муки совести. Какая, к черту, совесть? Ноги ее не будет в этом доме. Не сейчас. «Не потом». Я вышел в коридор, направляясь в кабинет Лариса. «Не сейчас, не потом». Брат по обыкновению сидел за столом. Непривычно видеть его в темном, но его излюбленная желтая мантия из таладесского атласа, который он любил как девица свое трепье, была безвозвратно испорчена. Но сейчас меня эти воспоминания не заботили. Я заглянул в кабинет. «Ларис, я хочу, чтобы ты отдал Эмми покой Эверее. Сегодня же». Он застыл, выпучив глаза, но возразить не успел. Я развернулся и пошел на парковку. Меня ждали во дворце.